Ну вот ты и допрыгался, голубчик. Завтра ты едешь в Баку. Отец участвовал в компании с Кокаревым в первых тогдашних нефтяных промыслах в Баку и в устройстве товарных факторий по всей Персии. Дело очень капитальное и интересное. Фирма называлась «Закаспийское торговое товарищество». Центральный государственный архив литературы и искусства. Эта запись, сделанная много лет спустя после события, находится в некотором несоответствии с одним документом, сохранившимся в архиве Мамонтовых. Документ этот представляет собой листок с письмом Саввы к отцу, написанным, как видно, после какого-то объяснения. «Позвольте, дорогой батюшка, обратиться к вам». Мое настоящее положение таково, что требует скорейшего разрешения для вашего спокойствия и для моей пользы, и потому мне остается просить у вас одного — не медлить вашим решением, произнести ваш суд. Вас беспокоит мысль, что я ничего не делаю, не тружусь, я готов трудиться. Письмо это помечено 24 апреля 1862 года. Ответ Ивана Федоровича написан на том же листе, что было одним из его обыкновений. Теперь он писал. Отвечаю, 25 апреля 1862 года. Да, праздность есть порог. Труд не есть добродетель, а прямая непреложная обязанность, как исполнение прямого долга в жизни. Всякий гражданин, Должен трудиться морально или материально для пользы своей семьи, для пользы общественной и отечественной. Человек должен трудиться от юности и до старости, а иначе сложится человек в тунеяться. Первый труд юноши — учиться по направлению родителей или старших в семействе избранным предметам, которые поведут к правильной полезной жизни. «Тебе, Савва, назначен был мною труд по современным правилам классически учиться через учебные заведения и университет. На это даны были мною все средства и грамотный гувернер и учителя, а, следовательно, был путь просторный. Ты, Савва, не внял прямого долга, ленился и убил напрасно первые годы до двадцати лет». «Правда, виною был я, и невнимательный к своему делу гувернер, не согнувший тебя в дугу. А причина вины моей есть современная глупость давать юноше простор к его трудам и исполнению долга. Что же из этого вышло? Ты вовсе обленился, перестал учиться классическим предметам, развлекался» и предался непозволительным столичным пустым удовольствием музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе. Все это ты делал вопреки моим желаниям и воле, которые я тебе много раз заявлял словесно и даже письменно. Затем еще вопрос. Что же из этого вышло? Пустота в голове, слабость в теле, и мучительный упадок в характере. Ты являлся редкий день к ночи, не позднее всех живущих в доме, бросался в постель с пустым брожением мысли в голове, валялся усталым в постели до десяти часов утра, встав в центральный государственный архив литературы и искусства. Продолжение письма не сохранилось». Эта своеобразная переписка между сыном и отцом, жившими под одной крышей, произошла в апреле 1862 года. А спектакль состоялся в августе. И содержание этой переписки и сопоставление дат объясняют нам причины, заставившие Ивана Федоровича удалить сына из Москвы. Это, конечно, его чрезмерное увлечение театром. Которое отец считает, разумеется, вздорной забавой, от которой пустота в голове, слабость в теле и мучительный упадок в характере. Что же касается письма из Петербурга рекомендации удалить немедленно Саву из Москвы, то мотивы этой рекомендации так не ясны, что при отсутствии аргументации вся история начинает походить на очень хитро закрученный детектив. Но так или иначе, а в начале августа 1862 года Савва Мамонтов выехал из Москвы в Нижний Новгород, оттуда Волгой до Астрахани, и 4 сентября пароходом прибыл в Баку. Его встретил главный директор азиатских факторий Бекман, предупрежденный Заблаговременно письмом Ивана Федоровича с просьбой держать Савву в строгости, дабы почувствовал он, каково добывать капитал для вольной жизни своим трудом. Савва был определен на должность в контору. Первые дни его занимала необычность, окружающей жизни азиатская экзотика. Он сдружился с бухгалтером, носившим странную фамилию Пупыкин, и бродил с ним по узким кривым улицам Баку. Солнце клонилось к закату, пронзительный голос Моэдзина начал сзывать правоверных на молитву. «Это у них вместо колокола», — говорил Пупыкин. «Какое горло надо иметь, представляете?» «Нет, нашим батькам легче». Звонарь в колокол ударил, верст на десять слыхать. Откуда-то доносился запах кизячного дыма, слышалось блеяние овцы. «Все не то», — подумал Савва, «все не так, как в Москве». Ему вдруг стало тоскливо, и от воспоминания о московских колоколах он перенесся невольно к воспоминаниям о доме. Отец с сестрой сейчас должно быть в Кирееве. Вспомнились братья, тетушки Вера Степанна и Серафима Аристарховна с которыми еще недавно вел задушевные беседы, езживал в театр. Вспомнились кузины. И сразу опостылила вся экзотика. Захотелось бросить все и уехать в Москву. 21 сентября, через 17 дней после приезда в Баку, Савва пишет письмо отцу о том, что здесь ему делать нечего, что зимой он и в Москве сыщет работу, Весной же опять согласен уехать в Баку.